Глава седьмая Нигредо. «Если ты думаешь, что тебя заперли, попробуй открыть дверь. Лена Элтанг. Царь велел тебя повесить. Мы попали в когти Пресциллы сразу же, как вышли из портала, расположенного в соседней с кабинетом лорда Парсиваля комнате». Присцила словно ждала нас. Она сидела в кресле у камина, в том самом, где позавчера сидел сам Парсиваль и что-то читала. Могу поспорить, делала вид, что читала. Над ее левым плечом неподвижно сидел Корвин. При нашем появлении Присцила отложила книгу в сторону, но с кресла не поднялась. Признаюсь честно, Я не знала, чего в выражении ее лица было больше — удивление от того, что мы вернулись сейчас, или раздражение при виде одной девицы, которая накануне ночью влила в себя почти четверть бутылки виски и выглядела сейчас соответствующе, то есть так же погано, как себя чувствовала. — Вы не заболели, леди Лиддл? спросила она после короткого сухого приветствия. Перенервничала, ответила я, пытаясь не двигаться слишком резко. О, Присцила хмыкнула. Моя горничная знает прекрасный рецепт травяного отвара, который, как она говорит, помогает при нервных срывах. Ее сосредоточенный взгляд скользнул по моим джинсам, и Присцила дернула бровью. но не стала комментировать. «Обстоятельства несколько изменились, тетя», — сказал Кондор, утягивая меня в сторону двери, ведущей из кабинета. Тканевая сумка, наскоро собранная для меня Сильвией, висела у него на плече, а за моей спиной был мой родной рюкзак, в который я запихнула все свои старые вещи и пару книг из библиотеки замка. «Боюсь, вам придется терпеть», наше присутствие некоторое время. — О, что ты, родной! Какое терпеть! Она повернула голову, следя за нами, и тонко улыбнулась так торжествующе, словно бы чуяла. Ее слова, сказанные в этой комнате позавчера, оказались пророческими. — Я так рада, что ты зачистил. Пусть это и связано с некоторыми... — Неприятностями. Она снова сощурилась, глядя на мои джинсы. — Скажи, Ресси, пусть посмотрит, может, девочке подойдет что-то из старых платьев Гейл? — Непременно. Кондор кивнул в ответ, толкнул рукой дверь и пропустил меня вперед, в ту комнату, где стояли книжные шкафы. — Прости, я виновата сжалась. Я слишком много выпила вчера, чтобы с утра думать о чулках и платье. Но у меня все с собой. — О, ничего. Он махнул рукой, сохраняя на лице выражение мрачного равнодушия. — Сейчас есть более серьезные вещи, о которых я стал бы беспокоиться. Так что, милая, если моя тётя делает вид, будто бы потрясена и обескуражена... тем, что кое-кто не соответствует ее представлениям о том, как должна выглядеть и вести себя леди. Это проблема исключительно моей тети. Я поправила лямку рюкзака на плече и пошла следом за ним. Мне казалось, что дом, встречая нас, проявил не больше эмоций, чем леди Пресцилла. Он оставался таким же тихим, как в прошлый раз, таким же пустым и сумрачным. почти безрадостным, словно кто-то выключил звук и цвет. Не то чтобы я ожидала фанфар и красной ковровой дорожки, но эта обрушившаяся на меня обыденность сделала переход, который из переходов за последние пять дней едва заметным. Комнаты, через которые мы шли, были уже знакомы. Я ничему не удивлялась, и у меня совсем не было сил смотреть по сторонам. Единственное, чего я действительно хотела, это доползти до чего-то вроде кровати, замотаться с головой в одеяло и чтобы меня не трогали еще пару часов, пока не перестанет мутить от слишком резких запахов. С головной болью кое-кто успешно справился, поворчав для порядка, мол, нужно быть аккуратнее с алкоголем. Но вот остальное магия, увы, не лечила. Как думаешь, Она поняла, в каком смысле я перенервничала. Спросила я, чтобы как-то отвлечься. «Даже не сомневаюсь», — ответил Кондор. «У этой женщины обширный опыт воспитания непослушных девиц, притягивающих все неприятности мира. Так что твою невинную ложь она проглотила только потому, что не в ее правилах устраивать выволочки за такую ерунду». «А ты думаешь, откуда я так хорошо знаю, как выглядит форма враньего дола? И какие правила там приняты?» Добавил он в ответ на мой изумленный взгляд. «Она там преподавала или служила палачом?» Хмыкнула я, борясь со слабостью. «Она бывшая директриса, милая», — оскалился Кондор. «Я не успела удивиться или съязвить, только потому, что в гостиной оказалась леди Тересия. Она вскочила с дивана, на котором сидела с вязанием, и радостно всплеснула руками, и только потом удивленно застыла, разглядывая мою одежду. Кондор сразу изменился, стал в разы доброжелательнее, чем был пару минут назад. «Доброе утро, леди Тересия», — сказал он, спокойно и светло. Будто бы этими словами отсекал все ужасы вчерашнего вечера от этой тихой, суетливой и теплой женщины с ее собачьим взглядом, вязанием и шалью, наброшенной на хрупкие плечи. — Лорд Парсиваль ждал вас вчера, — сказала она, переводя взгляд с меня на Кондора и обратно. — Милая, вы невероятно бледны, что-то случилось? Вопросы моей одежды она даже не коснулась, то ли из такта, то ли из сострадания. «Я...» Марин немного не здоровится, тетя. Кондор осторожно дотронулся до моего запястья, и я поняла, что это просьба помолчать. «И она некоторое время будет гостьей в гнезде». «Гнездо? Серьезно?» Я посмотрела на Кондора, едва сдержав смешок. — Ох! — Терезия замялась, удивленно моргнув. — Я прикажу приготовить комнату в правом крыле. — Вы хотите есть, милая? Завтрак, увы, прошел с час назад, но что-то точно осталось. — О, нет! Леди Терезия, большое спасибо, но есть я не хочу! — выдала я, стараясь поглубже вдохнуть, потому что от одной мысли о еде испытывала весьма противоречивые чувства. «Оставь вещи здесь. Их отнесут в комнату». Голос Кондора вернул меня в этот мир. «Я послушно сняла рюкзак и поставила его на пол рядом с диваном». «В лаборатории точно есть кое-что от нервов». «Вы очень необычно одеты, Мари!» Леди Тересия, наконец, не выдержала, И любопытство победило ее. Это же оттуда, откуда вы пришли? Я кивнула и готовилась уже что-то объяснять, в ответ на ее полное предвкушение. О, -о, -о, О! Но Кондор схватил меня за руку и, снова, извинившись перед тетей, утащил куда-то в глубину переплетающихся коридоров. Библиотека в доме Долейве. Напоминала библиотеку замка, разве что количеством книг. Она была огромной, очень светлой, с такими высокими потолками, что хватило места для второго яруса, со стеклянной крышей, сквозь которую пробивался тусклый свет зимнего утра, и несколькими арками окнами на обе стороны, сейчас задернутыми светло-зелеными занавесями. Целый зал Полный книг, карт, свитков и картин, просторный, но уютный. Здесь царила мягкая тишина. Ковер на полу поглощал наши шаги, пока мы шли к едва заметной двери, умело спрятанной между стеллажами из светлого дерева. «Леди снова смотрит вокруг так, словно мир полон чудес», — заметил Кондор. пропуская меня вперед в небольшую комнатку, которая после просторной библиотеки показалась мне почти тесной. «Я уже поняла, что чудеса здесь соседствуют с чудовищами», — ответила я, вопросительно кивнув в сторону стоящего рядом со стеной стула, больше похожего на кресло, с подлокотниками и высокой спинкой. «Можно я сяду?» «Конечно, милая, как тебе удобнее». Кондор огляделся, словно что-то искал. Я плюхнулась на стул, радуясь тому, что, наконец-то, можно не бояться, что голова вдруг закружится и пол уйдет из-под ног, и тоже осмотрелась чуть внимательнее. Лаборатория была больше, чем мне показалось в первый момент, и с низким деревянным потолком. Единственное окно, довольно широкое, выходило в сад, Я видела за толстыми стеклами, выложенными в какой-то странной мелкой растекловке, переплетение черных ветвей. Одну сторону комнаты, ближе к выходу, занимали стеллажи, открытые и закрытые. Заставленные коробками с надписями, книгами, стеклянными банками, с какими-то растениями в них и причудливой посудой, похожей на ту, которую можно встретить в кабинете химии. В двух шкафах оказались секции со множеством мелких ящиков, каждый из которых был надписан или отмечен незнакомыми мне знаками. На другой половине был только стол, широкий, достаточно высокий, чтобы за ним можно было работать стоя. На стене за ним висели какие-то схемы, таблицы, и инструменты на вбитых в стену крючках. — Я думаю, у отца в кабинете тоже есть эта штука, — сказал Кондор, наливая в металлический стакан воду из стоящего на подоконнике прозрачного графина. Затем в эту воду упало несколько капель чего-то из маленького стеклянного флакона, и волшебник протянул стакан мне. Но я не хотел бы рыться в ящиках его стола. пока на меня укоризненно смотрит Присцилла. Я с сомнением принюхалась, чем вызвала насмешливый взгляд. — Название тебе ничего не скажет, но это средство весьма востребовано среди тех, кто по своей воле или из профессионального долга перенервничал накануне. — С кривой улыбкой сказал Кондор. — Пей, не бойся. Он отошел в сторону к подоконнику. А мне нужно еще кое-что сделать. Он щелкнул задвижкой и зачем-то распахнул окно. Я сделала первый глоток, недоверчиво кривясь, потому что мой прошлый опыт общения с зельями был так себе, но ничего ужасного не произошло. Я почувствовала только легкий привкус трав. За окном было угрюмо и холодно. Кондор посмотрел в сад, подавшись вперед, насколько ему позволял подоконник, а потом вытянул руку и начертил в воздухе знак, тут же осыпавшийся мелкими тающими искрами. — И вот этого мне тоже не хотелось сделать, пока приз рядом, — проворчал он так, чтобы я услышала. Черная тень скользнула на подоконник, обернувшись большим котом, при виде которого... Я чуть не поперхнулась от удивления и злости. — А он что тут делает? Кот царственно уселся, поставив передние лапы перед собой и презрительно посмотрел на меня, дернув кончиком пушистого хвоста. — Человечье дитя все еще не научилось вежливости, — сказал Ахо где-то внутри своего иллюзорного тела. — После того, что ты сделал... Она имеет полное право посадить тебя в фонарь вместо волшебного кристалла. Кондор скрестил руки на груди и прислонился к стене рядом с окном. Я замерла, подумав, а не означает ли это, что Кондор в курсе, как именно я его спасла. Но если он и знал, то, кажется, не собирался сейчас говорить об этом. У тебя поганец. Есть шанс загладить свою вину перед леди. поэтому я разрешил тебе войти в этот дом. — благодарен! тоном далеким от благодарного ответил Ахо, и Кондор скривился, словно заставил себя спрятать злую улыбку. — Я думаю, что у вас двоих есть разногласия после некоторых неприятных событий. Волшебник строго посмотрел сначала на меня, а потом на кота. Я не придумала ничего лучше. чем коротко кивнуть и допить одним глотком все свое лекарство. Вам придется на время забыть об этих разногласиях. Мари здесь нет, Сильвии, а Корвин в первую очередь следит за теми, кто является частью семьи. Ахо будет охранять тебя и служить с таким рвением, словно от этого зависит судьба кисточек у него на ушах. И если он позволит себе лишнее, последние три дня покажется ему отдыхом у милосердного за пазухой. Кот нервно дернул ухом, выгнулся и с весьма внятным мурлыканьем спрыгнул с подоконника, чтобы снова замереть пушистой статуей рядом с моими ногами. Я напряглась. «Кондор, я не хочу!» — твердо сказала я, сжимая стакан. От тепла моей ладони он успел нагреться. — Кажется, мы это уже проходили, милая. Голос Кондора стал еще более строгим и не по-хорошему тихим. — Сейчас не та ситуация, чтобы ты могла выбирать. Или не хотеть, прости. Ахо — способ связи со мной. Потому что, к сожалению, через час мне нужно быть у градоначальника Ярны и рассказывать ему и Герхарду о том, что произошло вчера в лесу. — добавил он также тихо. — Мне бы очень хотелось успеть перед этим позавтракать, потому что, боюсь, в этот раз мне не будут рады, и никто не предложит мне и чашки чая. А потом он задумчиво провел рукой по своей щеке, словно смахнул с нее что-то. Мне нужно еще как-то донести о произошедшем тем людям, которые обычно занимаются такими делами. И сделать это так, чтобы не подставить под удар ни себя, ни беднягу Герхарда. Поэтому ты останешься здесь одна, под присмотром двух почтенных леди и одной своей нравной птицы. Мой отец, конечно, рядом, но я не могу попросить его водить тебя по коридорам за ручку, милая. Хорошо, хорошо, ты прав. Я чуть не покраснела, понимая, насколько с моей стороны сейчас некрасиво капризничать. но ты же говорил, что здесь безопасно. Я считал замок одним из самых безопасных мест, в которых я бывал. А бывал я, поверь, много где. Ты сама видишь, что все идет не так. Кондор устало потер пальцами виски, на пару секунд закрыв глаза и с видимым раздражением добавил. Мари, просто сделай одно маленькое одолжение». Потерпи рядом вредного Фейри, который может в случае чего позвать меня, хорошо? — Да, мамочка! — в тон ему ответила я. — Ну, если ты язвишь, значит, тебе лучше. — хмыкнул Кондор, забирая у меня стакан. — Пойдем, отдам тебя на растерзание Терезии. Присцилла совершенно точно посчитает своим долгом просветить тебя насчет того... ритуала, на котором она настаивает, — добавил Кондор, — когда мы вышли в библиотеку. Ахо выскользнул вслед за нами и неслышно затрусил вперед, обнюхивая углы, как самый обычный кот. — Или будет испытывать тебя на прочность и стойкость, потихоньку выводя из равновесия. — Я постараюсь не выводиться, — пообещала я, следуя за ним. После зелья мне действительно стало лучше, но от волнения и недосыпа казалось, что вокруг холодно. В Прошлый раз неплохо получилось. Ты была неподражаема, но лучше постарайся не говорить с ней. Соври, что хочешь спать. Он притормозил и положил руку мне на плечо. Я себя чувствую, словно оставляю беззащитную деву на съедение дракону. Но пресцилла не чудовище. Она вредная, не спорю, очень кусачая и колючая, но она хитрая и умная женщина и не станет намерена вредить кому-то просто из личной неприязни. Но я боюсь, как бы она не ранила тебя, желая узнать, что ты собой представляешь. Мы стояли посреди огромной библиотеки и смотрели друг другу в глаза. Кондор очень цепко, почти на грани того, чтобы я... Ойкнула от боли, держал меня за плечо. Ахо замер где-то на периферии зрения. Чуть приподняв переднюю лапу, будто бы тоже удивился и не решался сделать шаг. «Веселая у тебя семья!» Сказала я и дернула плечом, намекая, чтобы он убрал руку. Он убрал и выпрямился. Кондор криво оскалился, глядя на меня сверху вниз, и развел руки в стороны. — У меня и у этой семьи есть свои скелеты на чердаке, — сказал он серьезно. — Если найдешь парочку, не пугайся. — Я надеюсь, скелеты в переносном смысле? — скрывая за ехидством волнение, ответила я и протянула ему ладонь. В конце концов, две совместные пьянки — Обморок и поцелуй, который, не знаю, оставался ли для него тайной, как-то сближают, — подумала я. Можно потерпеть его тетушек. С леди Франческой, помнится, в книге обращались куда более безжалостно, не объясняя ей ничего и ставя, пожалуй, чуть выше любимой охотничьей собаки, коварного темного колдуна. Пальцы Кондора сжали мою ладонь очень легко — не так, как плечо чуть ранее. — Парочка настоящих тоже найдется, — честно сказал он. — Правда, не человеческих. Если захочешь, покажу. — Спасибо, обойдусь! — буркнула я, но Кондор уже переключил свое внимание с меня на не совсем кота. — А тебя, мой друг, за дверью ждут неприятности, — сказал волшебник с показным сочувствием. Кот, наконец, поставил лапу на ковер и вопросительно повел ухом. — Да, то условие, которое мы обсуждали. Он здесь, я не сомневаюсь. Уже должен был почуять. Я нахмурилась. Кондор неслышно рассмеялся. — Корвин, милая. Ворон действительно ждал нас прямо за дверью библиотеки. Он сидел, вцепившись когтями в декоративный козырек над камином и с безопасной высоты наблюдал за нами. Корвин казался скорее любопытным, чем настороженным или злым, а вот Ахо как-то сразу сдулся и начал суетливо путаться у нас под ногами, то резко останавливаясь, то также резко пытаясь податься вперед. В замешательстве я посмотрела на Кондора. Волшебник был спокоен и равнодушен, но я заметила на его лице тень ехидной улыбки. Может быть, мне стоило пожалеть бедного Фейри, которого судьба к такому не готовила, но у меня не получалось найти в себе жалость. Злорадство я, к слову, тоже не ощущала, только странный, незнакомый мне интерес. — Они точно друг друга не сожрут? — спросила я, кажется, слишком громко. Ахо услышал и посмотрел на меня так, что, умей он испепелять взглядом, я бы сейчас опала на паркет горсткой пепла. — К сожалению или к счастью, нет. Кондор снова рассмеялся. — Но не тебя одну ждет проверка на прочность. Он выставил руку вперед, и ворон спикировал, вцепился когтями в рукав сюртука, что-то коротко каркнул и наклонился вперед в сторону Ахо. Кот замер, вытянувшись в струночку, как-то странно изогнулся, приподняв переднюю правую лапу и склонив голову. Это выглядело почти как в мультфильме, и я поняла, что только что увидела поклон. Корвин повел головой, наклонив ее на бок, будто бы чего-то ждал и отчетливо щелкнул клювом. Ахо скосил взгляд на меня, дернул усами, выпрямился, задрав нос вверх и вдруг превратился в клубы черного тумана, в ту же тень, которая скользнула на подоконник в лаборатории. Тень вытянулась вверх, закрутилась спиралью и рассыпалась, растворившись тонкими полосами в воздухе. Вместо кота появился пикси, истинная форма Ахо. Нечто среднее между насекомым и растением. Крошечное существо, которое я видела один раз и больше бы предпочла не видеть. Оно зависло в воздухе, не то поддерживая себя взмахами прозрачных крыльев, не то левитируя, и поклонилась уже по-человечески, прижав одну крошечную руку-веточку к груди, а потом с уже знакомым мне стрекотом взлетела вверх и исчезла. В зеркале над камином. Корвин посмотрел на хозяина и каркнул, кажется, с оттенком упрека. — Что ты сюда притащил? — Ага. — Мы, к сожалению, не часто принимаем гостей, — сказала леди Тересия, — поэтому, боюсь, гостевое крыло может показаться вам неуютным и пустым. Но, поверьте, призраков в этом доме нет. Она улыбнулась, пытаясь приободрить меня. Я улыбнулась в ответ, хотя, наверное, вышла кисловато. Она была права. Если весь дом де Леви казался мне сумрачным, словно в нем в знак некой странной скорби приглушили яркость цветов, то в правом крыле, в том самом, куда мы с Кондором в прошлый раз не пошли, этот сумрак перемешивался с ощущением пустоты и холода. Тересия провела меня через просторную светлую гостиную, затем по длинной галерее, из окон которой был виден сад и окружающие Галиндор холмы. И, наконец, открыла передо мной дверь, ближайшую, потому что, как я заметила, дальше тоже были какие-то двери, арки и комнаты. «Вот мы и пришли». Тересия посмотрела на меня, словно извиняясь за что-то, и пропустила вперед. — О, только и сказала я, замерев через два шага. Тересия не сказала ничего в ответ и тоже застыла, позволяя мне собраться с мыслями. В этот момент я, кажется, окончательно прониклась к ней доверием. Комната была маленькой, меньше, чем моя спальня в замке, но невероятно уютной. В камине уже горел огонь, мои вещи лежали на бежевом кресле рядом, видимо их решили не трогать и не разбирать без моего присутствия. Шторы на единственном окне были распахнуты в сад. Здесь был небольшой шкаф для одежды, письменный стол и стул рядом с ним. И на односпальной кровати, застеленной бледно-голубым покрывалом, лежала одежда. Несколько платьев, которых я совершенно точно раньше не видела. — Леди Тересия, простите, но я не... — Ах да, милая. Тересия снова улыбнулась почти виновата, будто бы хорошо понимала мою реакцию, но не могла ее принять. — Это платье леди Гейл. Они немного отстали от моды, но... — Леди Тересия, но зачем... Я попыталась сказать это ровно и мягко, чтобы не обидеть ее. Я не собираюсь выходить в свет, да и вообще... Да и вообще... Я не собираюсь выходить из комнаты. Обрать чужие вещи мне неудобно. И вот как бы мне вам это объяснить? Тересия выглядела удивленной, словно на ее глазах ребенок отказался от десерта. Но тут же собралась... придав лицу строгое выражение, явно для нее непривычное, и пошла вперед к тем самым платьям. На минуту повисла странная, неприятная тишина. — В этом доме достаточно свободные взгляды на многое, — сказала наконец Таресия тихо и серьезно. Она разглядывала платья, лежащие на покрывале, то ли не решаясь повернуться ко мне, то ли... потому что эти самые платья сейчас стали центром ее вселенной. На любовь, на детей, на выбор собственного пути, на поведение за столом, в конце концов. Она усмехнулась и все-таки посмотрела на меня. «Никто не будет делать трагедию из того, что человек, прибывший издалека, до определенного момента остается верен традициям, принятым у него на родине». Таресия покосилась на мои джинсы, но вам, леди Лиду, стоит привыкнуть к тому, что не везде в этом мире взгляды так же свободны, как здесь, а люди, особенно мужчины, совсем не похожи на мужчин Делейви. Юлиан не склонен соблюдать некоторые формальности, поэтому, а может и еще из заботы о вашем душевном комфорте. Позволяет и вам не соблюдать их. Она многозначительно посмотрела на меня, ожидая реакции. — Я понимаю, — я кивнула, — но у меня есть с собой платье? — Одно, — усмехнулась Терезия. Я снова кивнула. — Милая девочка, одно платье для леди, даже если леди не планирует покидать пределы дома. Это ничтожно мало. — Добавила она с таким видом, что я поняла, Кондор меня тиранически обделил и должен был перенести сюда весь платяной шкаф, не иначе. Юлиан обещал решить эту проблему в ближайшее время. Но, думаю, это было сказано из вежливости, и он уже сосредоточился на более важных для него вещах. «Поэтому мы с леди Присциллой Решили предложить вам то, что есть в этом доме. «Леди Гейл, немного выше вас!» Терессия сощурилась, рассматривая меня оценивающе. «Я пришлю к вам служанку, она поможет подогнать платье. И предложение позавтракать все еще в силе». Служанка пришла быстро. Это была милая и довольно болтливая женщина лет тридцати пяти, Так что вскоре я знала, во сколько в этом доме едят, сколько здесь слуг, что леди Присцилла предпочитает чай с мелисой и по четвергам запирается в лаборатории, где делает свечи, что лорд Парсиваль редко обедает дома и часто задерживается допоздна в академии, что на ужин изредка заходят знакомые лорда, но в остальном этот дом тих и сумрачен, что до Миледи, в этом доме действительно мало слуг, ведь лорд Парсиваль не похож на других лордов и своих детей воспитывал такими же, независимыми от чужой помощи. О нет, Миледи, дочку он больше баловал, она у нас красавица. Где она? А это Миледи стоит узнать у лордов, слугам настрого запрещено говорить что-либо о леди Гейл. Больше тайн. еще больше. Я с натянутой улыбкой позволила запихнуть себя в два платья. Темно-синее с белой вышивкой на широких рукавах и зеленое, клетчатое, похожее на то, которое лежало у меня в сумке и, увы, оказалось измята. — Клетчатое хорошо на вас село, — сказала служанка. — Даже укорачивать не нужно. А ваше я заберу и верну вечером. Пусть повисит в гладильной. — «Принести вам перекусить, миледи?» «Пожалуй, да», — ответила я, отчаянно пытаясь вспомнить, как ее зовут. «Но я могу спуститься в столовую, если надо». «О нет, зачем?» — она наклонила голову. «К вам просто поднимется горничная с подносом. Леди Тересия сказала, что вы неважно себя чувствуете». Служанка повесила платье на сгиб локтя и уже в дверях что-то вспомнила и обернулась. «Санетка висит над кроватью, если вам что-то понадобится. Я всегда к вашим услугам». Я посмотрела туда, куда указывала ее рука, и увидела ленту, уходящую куда-то под обои. Шнур для вызова прислуги, точно, вот как он называется. Дверь закрылась, и я села на кровать, скрестив ноги и подобрав их под себя. Чужое платье было неожиданно мягким и почти удобным. Но, кажется, несмотря на мое нежелание привлекать внимание Пресциллы и давать ей еще один повод сказать мне что-то, мне придется надеть кеды. Свои туфли я тоже благополучно забыла в замке. И также я забыла ту книгу со сказками. В рюкзаке лежали только пара томов истории для девиц и внезапно леди Франческа. Было обидно до да злобы. И я сидела, дуясь на саму себя. Аху вылез из-под кровати, отряхнулся, распушив хвост и посмотрел на меня круглыми желтыми глазами. — Ты меня напугал, — сказала я, потому что когда из темноты показалась мохнатая лапа, я чуть не подпрыгнула. — Увы, я появляюсь из теней, и в этом всегда есть элемент неожиданности. Кот дернул усами. Человечье дитя на кого-то злиться? Тебя это касается в последнюю очередь. Тогда я буду наслаждаться этими восхитительными волнами злобы. Он зевнул, показывая клыки. Что бы там ни думали некоторые идиоты, пишущие пособие по бестиологии для других идиотов, пикси не цветочным нектаром питаются». Ахо мягко встал на четыре лапы и пошел гулять по комнате, принюхиваясь ко всему, от ковра перед камином до ножки письменного стола. — И все-таки чем расстроена леди? В моих интересах помогать ей? Забыла любимое платье? Я следила за тем, как он медленно двигается, словно бы ищет в комнате что-то скрытое от меня. «Почему ты поклонился Корвину?» Ахо царственно повернул голову ко мне. «Я высказал свое почтение тому, кто сильнее меня и кто согласился терпеть меня на своей территории», — равнодушно ответил он. «У нас свой этикет. Я соблюдаю закон». «К слову, миледи, хочу предложить перемирие и сотрудничество». Кот кивнул мне, раз уж мы с вами подчиняемся одной руке. Да, же так, сощурилась я, подозревая подвох. За мое недостойное поведение господин наказал меня со всей присущей ему жестокостью. Кот осторожно сделал еще пару шагов вдоль стены. И добавил в наш договор пару новых пунктов, которые я... вынужден соблюдать. В моих интересах быть полезным. Правда, это не исключает того, что ваша злоба, как и ваш страх, невероятно притягательны. Я смотрела на него, понимая, что в прошлый раз такое вот сотрудничество обернулось для меня бедой. Но кот, продолжающий обнюхивать мою комнату, продолжил. «Я говорю... О сотрудничестве, а не о сделках, миллиарде. И в чем разница? Он вроде бы хотел ответить мне, но тут раздался стук в дверь, и Ахо, черной молнией, метнулся назад под кровать. — Войдите! — крикнула я. Служанка, уже другая, более молодая, открыла дверь и зашла в комнату. В ее руках был поднос с наброшенной на него тканевой салфеткой. Сразу за ней в дверной проем влетел Корвин, будто бы только и ждал, чтобы кто-то его впустил. Он уселся на каминной полке и, несмотря на то, что служанка, оставив поднос на столе, пригласила ворона назад, в коридор, никуда не двинулся, только что-то проворчал. «Я не знаю, что тебе нужно». Сказала я Корвину, наливая себе чай и пытаясь решить, хочу я омлет или обойдусь бутербродом с сыром. — Но надеюсь, ты меня не сожрешь. Ворон посмотрел на меня, кажется, с удивлением. Ахо снова выполз из-под кровати и уставился на Корвина. Пока они молча рассматривали друг друга, я успела, обжигаясь, все-таки съесть омлет и теперь сидела на подоконнике. Допивая чай из тонкостенной фарфоровой чашки, которую было страшно брать в руки. Кажется, ворон не ворон и кот не кот вели безмолвный диалог, происходящий за пределами моего восприятия. Поэтому я помалкивала, стараясь не привлекать к себе их внимание. Наконец Ахо повернул голову ко мне. Под пристальным взглядом духохранителя этого дома, леди Мари Лидл, я со всей открытостью, на которую способен мой род, обещаю, что не имею намерения причинить вам вред, оскорбить вас или помешать вам, сказал он, не моргая. Корвин каркнул, словно подтверждал его слова. И если вы готовы уступить просьбе, принять мою помощь. Я обещаю помогать вам по мере своих сил, если это не противоречит контракту с господином Дель Эйви. Я моргнула и осторожно вернула чашку на поднос. — Хорошо, — сказала я, — но ты расскажешь мне о том, что произошло в тот раз. — Увы, миледи, — кот сощурился. Мне запрещено говорить с вами о магии в отсутствии хозяина, его отца или вашего наставника. Я заставила себя дышать ровно. Вот как. Кажется, Ахо, даже если ему запрещено что-то мне рассказывать, может стать неплохим источником информации, если я научусь задавать вопросы правильно. А Кондор снова что-то скрывает. Хотя, может быть, дурочка, это намеренно ради твоей же безопасности. Запрет не на вопросы, а на вопросы в отсутствии кого-то, кто может проконтролировать. Не будет ли Фейри врать из вредности или своей выгоды? Я прикусила губу. Договорились. Я готова принимать твою помощь. Только очень осторожно, добавила я про себя. И очень редко. — К вашим услугам, миледи! — кот склонил голову. — Так что же лежит в истоке вашего уныния? — Я забыла одну книгу. Я пристально смотрела на кота, будто бы он готовился атаковать, которую планировала почитать здесь, пока буду сидеть в взаперти и ждать, что еще интересного произойдет. Ядовито добавила я. «Вам никто не мешает проверить, есть ли она в этой библиотеке!» Вежливо ответил Ахо, тоже не сводя с меня глаз. Кажется, в присутствии Корвина он стал немного меньше, чем обычно. «Вы помните название, обложку?» «Это был какой-то особенный сборник сказок. Кондор сказал, что он полезный, но я не помню название». «Карр!» — сказал Корвин, наклонив голову набок. бок. — Думаю, это приглашение. Аху вскочил на четыре лапы. — Прогуляйтесь, заодно разомнётесь и посмотрите дом, а я посторожу ваши вещи. Он запрыгнул на кровать и устроился на покрывале, поджав под себя лапы. Не дать не взять обычный мягкий котик. — Кажется, никто вам не запрещал покидать комнату, миледи, — фыркнул Ахо, заметив мои колебания. — И оставьте в покое под нос. Его унесут слуги. Несмотря на то, что никто действительно не запрещал мне свободно передвигаться по дому, я выходила из комнаты в страхе и трепете, чувствуя себя так, словно отправилась не в библиотеку, а на поиске неприятностей. Корвин попытался спикировать и устроился на моем плече, но я испуганно замерла, когда его когти царапнули мне кожу через ткань, и ворон улетел вперед по галерее, каркнув, кажется, с оттенком извинения. Потом он все время оказывался чуть впереди, словно решил сопровождать меня и показывать путь. Мне нужно было только иногда открывать ему двери. К счастью, я не встретила Присциллу. К несчастью, в гостиной, через которую мне пришлось все-таки пройти, все еще сидела Тересия. Она оторвалась от вязания и посмотрела на меня, расплывшись в доброжелательной улыбке. — Я в библиотеку, — сказала я, потому что просто пройти мимо показалось мне страшно невежливым. О, на мгновение мне показалось, что Терезия расстроилась, но ее улыбка стала шире. Конечно, леди Лидл, идите. Она посмотрела на Корвина, который вцепился когтями в штору. Я могла бы указать вам путь, но к счастью, у вас уже есть проводник. Видимо, я была права в своих догадках. А платье вам чудесно подошло, добавила она. Плезарука сощурившись. Я пробормотала какие-то слова благодарности в ответ, понимая, что меня пытаются втянуть в совершенно бессмысленную беседу. Но Корвин щелкнул клювом, словно намекнул, чтобы я не отвлекалась от цели, и я с затаенной радостью бросилась открывать следующую дверь, кивнув леди Терезии на прощание. Она вернулась к своему вязанию. В библиотеке было прохладно и все еще светло. Снаружи рассеялись тучи, и выглянувшее солнце играло в цветных стеклах, падая на паркет яркими пятнами там, где край светового фонаря украшали крошечные витражи. Корвин устроился на высокой спинке кресла, стоящего у камина. Подойдя ближе, чтобы попытаться щелчком пальцев разжечь огонь, я заметила, что на ткани... Очень много зацепок и петель, оставленных птичьими когтями. — Любимое место? — спросила я, не думая, ответит он или нет. Почему-то то, что птица вдруг заговорит на человеческом языке, меня не пугало. Ворон снова щелкнул клювом и принялся наблюдать за моими попытками разжечь огонь. Безрезультатно. Я плюхнулась в кресло, тяжело вздохнув. поставила локти на колени, обхватив ладонями лицо, и принялась гипнотизировать камин, словно бы под моим тяжелым взглядом пламя все-таки должно прорасти среди свежих, аккуратно уложенных дров. Я понимала, зачем я сюда шла, но, оставшись наедине с птицей, сотнями книг и потухшим камином, растерялась. Стоилось чего-то начать, определенно. Только вот для того, чтобы что-то начать, мне нужно было подняться с места, а меня словно каменной плитой придавило. Когда Корвин хрипно каркнул и сорвался со спинки кресла, чтобы перелететь куда-то к стеллажам и усесться на один из них, я вздрогнула от неожиданности. Ворон каркнул еще раз, громче и более резко, привлекая мое внимание. «Это намек на то, чтобы я заглянула в шкаф?» В ответ раздалось что-то вроде «Урррррр», прозвучавшее настолько утвердительно, что я удивилась, но встала с кресла, подошла к стеллажу и открыла стеклянную дверцу. Корвин наблюдал за мной сверху, свесившись и склонив голову на бок. «У вас с хозяином действительно одинаковые привычки», сказала я, разглядывая корешки книг и пытаясь понять, что тут есть вообще и что я должна выбрать. По мнению птицы. Да, дожили. ур -р -р -р", ответил Корвин. «Едят ли птицы кошек?» — пробурчала я. «И закусывают ли маленькими непонятливыми девочками?» «Слышь?» — я задрала голову. «Ворон, черный ворон вещи, на что ты намекаешь?» Корвин совершенно натурально кашлянул, словно протестовал против моих домыслов и выпрямился, перестав висеть на стеллаже. Он все еще следил за мной, а вот я через пару минут поняла, что серьезно сглупила. На третьей из пяти полок оказались сборники сказок и легенд, а среди них знакомый корешок и темная кожаная обложка. Я не без труда вытащила истории о золоте и железе, более потрепанные, чем тот экземпляр, который остался в замке, и снова задрала голову. — Спасибо! Я могла бы поклясться, что ворон кивнул, еле заметно наклонив голову. Историй о золоте и железе было тринадцать, и авторы их пожелали остаться неизвестными. Короткое предисловие напоминало читателю, что сказки всегда были способом изящно передать некую истину, спрятанную в примитивных символах, и поэтому любую из историй можно было прочитать несколькими способами, как ребенок, как взрослый и как чародей. Ребенок, говорилось там, увидит недосказанное, поймет его. но не сможет в полной мере осмыслить, потому что он открыт миру, но не знает его. Взрослый осмыслит лишь то, что явлено на поверхности, но золото для него останется золотом, а железо железом, потому что он знает мир, но не открыт ему. А чародей, признающий бесконечную глубину мира, непознаваемого человеческим разумом, найдет свои собственные смыслы. Именно те, на которые ему хватит знаний. Но в любом случае, напоминала предисловие, истории призваны развлекать и развеивать скуку, поэтому все, что требуется от читателя, получать удовольствие от процесса. Я хмыкнула, откинулась на спинку кресла, на которой снова устроился Корвин и, вытянув ноги, положила их настоящий у кресла пуфик. Красные кеды на фоне местных интерьеров смотрелись странновато. — Мне тревожно, дорогой читатель, — начинал неизвестный мне автор, — потому что открывать дверь в волшебный мир самому себе всегда страшно. Но куда страшнее и куда почетнее стать проводником для кого-то. Истории, я верю, обладают волшебной силой. куда большей, чем иные заклинания, и эту силу нужно использовать с любовью и радостью. Я не знаю, кто ты, мудрец, или безрассудный юноша, или скучающая леди, сбежавшая в книге от забот и общества, или молодая девушка, жаждущая чудес, Также и ты, читатель, не знаешь, кто спрятался за этими строками. Так или иначе, я расскажу тебе лучшую из своих историй. Однажды в таверне я услышал легенду о юноше, который ушел в страну фей, завороженный ее огнями и колдовством. Да, он вернулся назад, чтобы увидеть руины своего дома, могилы родителей и сестер и весь мир, изменившийся до неузнаваемости. Но страна фей поменяла, И самого юношу отучила плакать над мирскими потерями. Он стал великим магом и оставил свое имя в веках. Я слушал, как златовласый сказочник, совсем еще мальчишка, рассказывает эту легенду. И лишь после того, как история была окончена, и мальчишка получил свои медики, я подошел к нему и предложил угостить его Элем. и рассказал ему, как все было на самом деле. Пока не наступили сумерки и буквы не начали расплываться, у меня перед глазами я читала, прервавшись лишь раз, чтобы сказать заглянувшей в библиотеку служанке, что я не хочу есть и на обед не выйду. Может быть, это не по правилам, но общению с Пресцилла я предпочла компанию неизвестных мне людей. Кажется, Они все пытались рассказать, как все было на самом деле. И почему-то я не сомневалась, что именно так оно и могло быть. Без долгой и счастлива, без фей крестных, просто так, помогающих сироткам. Без поцелуев, снимающих проклятие, без абсолютного зла и абсолютного добра. Герои совершали выбор. Выбор приводил к потерям. наступали последствия, не всегда те, которые должны были наступить. Читай я настоящие сказки. Милосердие вознаграждалось болью, величие одиночеством. Жертва — насмешкой над ее святостью, победа — пустотой и тьмой вокруг. Железо стоило больше золота, потому что железо было холодным и острым, и умела ранить до крови, а кровь, горячая и вязкая, имела особую власть и силу. Когда читать стало невозможно, я заставила себя оторваться от очередной истории о женщине, превращенной во флейту, поющую так ласково, что дети шли за ней следом, и долго смотрела в сгустившиеся сумерки. Мне и в голову не пришло зажечь кристаллы, Я была слишком погружена в саму себя. Небо за окнами помрачнело. Где-то ближе к горизонту, из пепельно-сизого оно становилось розово-золотым. Но солнце уже исчезло за холмами. Я смотрела вверх, туда, где за стеклянными пластинами, вставленными в железный каркас, плыли низкие облака. И мне казалось, что книга. лежащая у меня на животе, стала дверью. Я шагнула в эту дверь, и мир вокруг меня стал еще ближе. Пророс еще глубже, как шиповник пророс в сердце принцессы, уснувшей в замке за волшебным озером. Корвин, все это время просидевший на спинке кресла неподвижнее чучело, встрепенулся и коротко щелкнул клювом. И через пару секунд после этого Я услышала, как открывается дверь. Я вскочила, уверенная, что это кто-то пришел за мной, чтобы напомнить об ужине, правилах, вежливости или чем-то таком. И снова замерла, щурясь, когда человек, вошедший в библиотеку, щелчком пальцев зажег свет. «Неужели?» — сказал Шамас Раферти, разглядывая меня с почтенного расстояния. — Доброго вечера, господин Раферти, — сонным голосом ответила я, одергивая юбку. — Несомненно, доброго, милое дитя. Он огляделся, будто бы искал еще что-то, и прошел вперед, чтобы легко, как пушинку, подвинуть к камину еще одно кресло. — Здравствуй, вредная птица, — добавил он, кивнув Корвину. Корвин встопорщил перья. Шамос повесил на спинку кресла кожаную сумку, из которой торчало прозрачное горлышко бутылки, скинул темно-зеленый сюртук и, обращая на меня внимание не больше, чем на все остальное вокруг, устроился перед камином. — Вы еще не разобрались, как зажигать огонь, леди Лиддл? — спросил он с лукавой улыбкой. — У меня не получилось, — ответила я. Щелкнув пальцами для наглядности. Ничего не произошло. Ха! В темных глазах Шамаса блестело веселье. Может быть, где-то эти фокусы работают, но не здесь. Спички или огниво, леди. Он протянул руку вперед, ладонью вниз и сделал пас кистью снизу вверх. Или же магия, но не укщенная и упрощенная для простых людей. а самое настоящее. В воздухе запахло огнем и нагревающимся деревом. Спасибо. Я вернулась в свое кресло, уже не чувствуя спокойствия. Шамас спугнул его, как спугнул сумерки, когда зажег кристаллы и огонь. И о чем говорить с этим странным человеком, я не знала, не представляла. Слишком удивленная, И самим его появлением, и тем, что он так запросто ведет со мной беседу. Поэтому я вытащила книжку из-под своего правого бока и раскрыла ее, пытаясь найти страницу, на которой остановилась. — Я пришел проведать Парсиваля, — сказал Шамас, глядя в огонь. — Но мой вечно занятый друг еще не вернулся. поэтому его сестрица любезно предложила мне подождать где-нибудь, к примеру, в библиотеке. Не ожидал обнаружить столь приятный сюрприз. Он повернулся ко мне. «Юлиан тоже здесь?» Я покачала головой. «Жаль, жаль». «Он вернется к вечеру», — сказала я и поправила кольцо на пальцы. «Ну или к ночи». Шамос смотрел на меня все с той же улыбкой, Но вот глаза у него стали серьезнее. «Я бы спросил у вас, леди Лидл, почему вдруг вы остаетесь в Галиндоре на ночь, вместо того, чтобы находиться там, где положено находиться кому-то вроде вас? Но, думаю, вы мне не ответите». Он бросил взгляд на часы над камином. «Поэтому так уж и быть. Я подожду еще час и узнаю все». «О, я смотрю, вы нашли...» Неплохой способ скоротать время. Взгляд Шамаса уперся в истории. Рука, бледная сухая, с единственным кольцом-печатью, протянулась в мою сторону. «Позволите мне, леди Лиддл, я когда-то любил эту книгу». Я без колебаний протянула Шамасу сборник. Над моей головой когти царапнули по обивке. «Это птица, хуже компаньонки». — фыркнул Шамас, разглядывая темную обложку. Его пальцы скользили по буквам, словно бы книга была сокровищем. — Беспокоиться за вас так, словно уже признала собственностью своего хозяина. И намеревается не подпускать к вам никого, хоть сколько-то подозрительного. Меня, например. Мари, сколько вы уже прочитали? — Я на четвертой истории. О флейте. Я поймала себя на том, что тянусь отдергивать юбку или поправлять косу через каждые несколько секунд и сложила руки на коленях. «И почему юная девушка вроде вас? Выбрала не что-то из сочинений Леди Бланки или замечательные письма к неизвестной господина Форжо?» Я посмотрела на собеседника, чуть наклонив голову на бок, пытаясь понять, что ему от меня нужно. Шамос выглядел таким благодушным дядюшкой, хитрым и умным, но без намерения навредить. Поэтому я ответила. — Я не слишком знакома с вашей культурой, господин Раферти. И уж тем более, пока не вникла в то, что следует читать леди. А что не следует? — Книгу мне показал Корвин. И ведь не соврала ни разу. — Можете у него спросить, почему. Но мне нравится. — Нашли там что-то полезное для себя?» Взгляд Шамоса стал еще хитрее. «Не уверена, что могу ответить. Пока мне просто нравится». Шамос усмехнулся и, не выпуская книги из рук, откинулся на спинку кресла. Я поняла, что мы с ним, оказывается, почти одного роста. И сейчас в этих вот креслах оба казались маленькими. В отблесках пламени седые волосы Шамаса Отливали рыженой. Я рад, что вам нравится, сказал он. А что касается выбора книг, то думаю, это не самый плохой вариант, с которого можно начать знакомство с литературой нашего мира. Поверьте, сочинение леди Бланки. В разы скучнее, сказала я. Я читала историю про леди Франческу и заснула на сотой странице. «Бедная леди Франческа, рассмеялся Шамос. «Ну, тогда мне остается только упомянуть о письмах». «Вы не поверите!» «Тоже читали!» Он захлопнул истории и, передавая их, посмотрел на меня из-под лобья. «Знакома с автором, и он показался мне странным о, -о, -о. Шамос снова глухо рассмеялся, словно сытый кот заурчал. риска! кровь сделала его удивительно обаятельным молодым человеком, и он умеет этим пользоваться. Шамос повернулся, чтобы достать из внутреннего кармана своего сюртука, висящего на подлокотнике, небольшую блестящую фляжку. «Вы пьете виски, леди Лиддл?» Я выставила руки ладонями вперед, пытаясь не улыбаться. «Пью». но не сегодня. Тогда простите мне мою невежливость. Шамос сделал глоток из фляжки и, посмотрев на Корвина, попытался подозвать его почти как кота, но ворон снова проигнорировал, зато наклонился и аккуратно поправил клювом выбившуюся из моей косы тонкую прядку. Я удивилась и отпрянула. Шамос рассмеялся. На вас платье, младшенькой Мари. Неудивительно, что он так себя ведет. Он пристально посмотрел на меня, тяжелым таким взглядом, почти неприятным. Появилось чувство, словно чужая сила прикоснулась к моим вискам, навалилась на меня, заставив замереть перед нею больше от непонимания и удивления, чем от страха. Эта сила схлынула, когда со стороны Корвина Раздалось недовольное урчание. Не буду, не буду, старый ворчун, фыркнул Шамас, рассматривая меня уже не таким неприятным взглядом, и уверенно добавил. А вы чувствуете подобные вещи, леди Лидл? Необычно для чужака из мира, который говорят, лишён магии. И все же мне с каждой минутой все интереснее. «По какому поводу вы вдруг оказались в этом доме?» «Да еще и в платье леди Гейл, что свидетельствует, видимо, о некоторых сложностях с гардеробом. Или о таких вещах лучше спросить у лорда де Леви. «Спросите его», — ответила я, зачем-то доставая из ворота кристалл на цепочке. «Видимо, нервы начали сдавать, и мне нужно было занять чем-то руки». — Думаю, лорд Парсиваль лучше меня сможет объяснить причины. — Потому что, господин Шамос, только местные фейри знают, кто вы и чего вам от меня надо. Пусть лучше старшие разбираются, где и как вам соврать. — Уклончиво, Мари. — О, я понял. Шамос хмыкнул и сделал еще глоток из фляжки. — Красивый кристалл. — Чистый. емкий И то, что в нем тоже неплохое. Я наклонила голову, бросив взгляд на свой амулет, и недоверчиво уставилась на собеседника. Тот снова рассмеялся, коротко и с удовольствием. «Мастерская чуйка!» — пояснил он. «Хм, раз уж мне любопытство пока не удовлетворить, а вам точно не захочется пить чай с почтенными тётушками». Предлагаю беседу под бдительным взглядом домашнего ворона, который не хуже сторожевого пса позаботится об имуществе хозяев. Но, конечно, если вам неприятно мое присутствие или вы хотели еще почитать, я могу найти другую комнату. Я замотала головой и уверила его, что все в порядке, хотя что-то, например, беспокойство Корвина... подсказывала мне, что я еще пожалею об этом. Улыбка Шамаса стала еще более лукавой. Он какое-то время молча смотрел то на огонь, то на меня, то куда-то в сторону окна, за которым сгущалась темнота и, наверное, будь у него трубка, как у Ринара, давно бы начал ее курить. Я точно так же молчала, не зная, о чем с ним говорить. Мы встречались лишь раз при странных обстоятельствах, и я не могла себе представить ни границ дозволенного, ни того, о чем вообще стоило бы спросить господина Раферти. К счастью, память подкинула мне зацепку до того, как сам господин Раферти решил нарушить молчание и задать мне какой-нибудь крайне странный вопрос, на который я не смогла бы ответить. Кондор упоминал, что вы недавно вернулись в Галиндор, спросила я, упустив тот факт, что по привычке назвала Кондора прозвищем, а не именем, которое звучало здесь чаще. Вы путешествовали? Шамас покосился в мою сторону и сощурился. Путешествовал? Ну, можно было бы сказать так. Скорее, работал по найму в другой стране. Расскажите, сказала я, устраиваясь в кресле поудобнее. Я поставила локоть на подлокотник и подперла щеку кулаком. Шамос коротко хохотнул и сделал еще глоток виски. — Вряд ли вы побываете в этой стране, леди Лидл. Она далековато от Орли и Альбы, и попасть в нее довольно сложно, особенно если вас не приглашали, а вас, Мари, боюсь, не пригласят. Его улыбка стала подчеркнуто печальной, и Шамос выпрямился. Сложно получить визу, не удержалась я. Шамос наградил меня тяжелым взглядом. Простите, так бы предположил любой человек в моем мире. Боюсь, дело не в разрешительных документах. Шамос, кажется, улавливал суть вещей не хуже Кондора, которого редко вводили в ступор какие-то мои. специфичные словечки или сравнения. — Хорошо, — сказал он с преувеличенной бодростью. — Раз вы все равно в этом доме и прислушиваетесь к советам ворона в вопросах выбора чтения на вечер, думаю, я смело могу говорить с вами не только о лентах и чаепитиях. — Я был в гостях у Морран. Вы знаете, кто это? Я нахмурилась. что то такое я помнила с его слов про торфяной виски но кажется это совсем не то что стоило бы о ней знать и тем более повторять нету вы услышала это имя впервые от вас в прошлый раз Моран, повелительница и королева островов тех которые называются изумрудные пояснил он, заметив мое легкое замешательство. Эльфы поняла я Сиды мягко поправил меня шамос. это сиды Сиды И они очень обидятся, если леди решит сравнить кого-то из их племени с эльдар завоевателями из-за великого океана. Он все еще улыбался как-то поотечески, Словно сказочку ребенку рассказывал. — Вряд ли вам много рассказывали о них, ведь такие, как вы, интересуют их даже меньше, чем, к примеру, патриарха Ирро, князя Хёлик, Да и сам Ирро, великий князь, пожалуй, интересует старших сидов не больше, чем его самого интересует король Берии и оба его сына. Ваша встреча с кем-то таким почти невозможна, хотя... Шамос наклонил голову на бок, рассматривая меня, как что-то для себя новое. «Боюсь, с вами и так случилось много невозможных вещей». «Не могу сказать, что вы ошибаетесь», — ответила я на это, не меняя заинтересованно вдумчивой позы, «как не могу сказать, что это доставляет мне удовольствие». «Чудеса, миледи, в этом мире бывают». опасными. — Вы не поверите, господин Раферти, и это я тоже уже отлично поняла. Давайте вернемся к Сидам. Я смелела. Может быть, Шамас располагал к себе этим его отношением не то доброго дядюшки, не то старого учителя. А может, у меня за последние несколько дней умер тот кусок личности, который отвечал за ступор и стесняшки. Вы навещали их госпожу, и, пожалуй, я не буду спрашивать, каким образом скромный ювелир, лучший из лучших по версии моего знакомого волшебника, я уловила, как губы Шамаса изогнулись в подобии одобрительной улыбки, которая исчезла быстрее, чем проявилась вся. Но, тем не менее, просто мастер заинтересовал ту племя, которая ни во что не ставит хаэрийских князей. — Расскажите мне, чем Сиды отличаются от эльфов? — Вы отлично притворяетесь здешней, леди, рассмеялся мой собеседник. — У меня прекрасные учителя, — ответила я. — И все-таки, допустим, я встречу Сида. Как мне опознать его и не навлечь на свою бедовую… голову гнев? Вдруг спутаю с эльфом. Для начала вряд ли встретите. Шамос вытянул к камину ноги, обутые в легкий на вид ботинки из с темно-коричневой, потертой от времени кожи, и вздохнул с таким сожалением, что я поняла. Зря я это затеяла. Но отступать было некуда. Сиды предпочитают не контактировать с людьми. Люди слишком смертны для них, Меледи. и мешают им чувствовать вечность. Тон моего собеседника стал почти менторским, усталым, и милые теплые интонации из его речи исчезли. Острова покидают единицы, и чаще всего это безумцы или вдохновленные юнцы, и лишь иногда отшельники и исследователи, но отшельник Сид, скорее всего, умеет прятаться не только от людей. Так что, если вы встретите Сида, боюсь, вам не повезет нарваться на отморозка или на одержимого человечеством юношу или девушку, которым вы будете интересны, как сейчас кто-то из них интересен вам. Шама сложил руки на животе и посмотрел на меня. А в остальном... Они темноволосы, чаще... черноволосы, бледны, очень красивы, не как Эльдар, хищные, опасные, ближе к Фейри, чем к людям, но сильнее большинства антропоморфных Фейри. Не знаю, заметил ли он, что я нервно дернула плечом от упоминания Фейри рядом со словом «хищный», но так или иначе Шамас просто продолжил. «Но повторюсь». Вероятность встретиться с Сидом для вас почти ничтожна. Разве что вы вдруг решитесь нырнуть в леса где-то к западу полуострова. Или произойдет что-то, после чего даже Морран не останется в стороне и вышлет в Альбу или сюда, в Галендор, свою дипломатическую миссию. — О! — он усмехнулся, заметив скепсис на моем лице. Многие историки людей говорят, что у сидов нет цивилизации права и морали, а глупые люди верят им и думают, что сиды – народ столь же дикий, что и североанглийские лесные девы. Но это не дикость, а иная, не родная для нас с вами картина мира. Поверьте, их старшие отлично знают и людские законы, и людскую историю, и даже то, где сейчас его величество Антуан Пятый. — Хорошая разведка! — я приподняла одну бровь. — Лучшая из возможных! — Шама кивнул. — Магия воды и воздуха куда надежнее в некоторых вопросах, чем людское око и разум. А магию воды и воздуха Муран использует восхитительно. Пожалуй, будь ей это интересно, она давным-давно стала бы владыкой этих земель. Но, как любое существо старше пары сотен лет, Муран лишена подобных амбиций. — А сколько ей? — зачем-то спросила я. — Она видела Великую войну уже зрелыми глазами, хотя тогда еще не была королевой островов, — сказал Шамос. — Лично я боюсь спрашивать ее о возрасте. Он смотрел на меня так, словно бы ждал какой-то особой реакции, но я сохраняла спокойствие. Слишком много чудес свалилось на меня за последние дни. Одним больше, одним меньше, какая разница? Лишь бы жива осталась. Позавчера вы показались мне куда более потерянной, леди Лиддел, сощурился Шамос. — Видимо, произошло что-то действительно серьезное. Я натянуто улыбнулась. и сменила позу, потому что рука начала затекать. — И что же вы делали на островах, господин Раферти? — сказала я, вместо того, чтобы ответить на незаданный вопрос. Он подумал несколько секунд, наблюдая за тем, как Корвин, которому, видимо, надоело сидеть над моим плечом, перелетел на одну из перекладин второго яруса библиотеки. — В первой истории. Шамас кивнул на книгу, которая все еще лежала у меня на коленях. Рассказывается о юноше, постигшем основы истинного мастерства за волшебной рекой. Вот я, можно сказать, отчасти пошел по его пути. — И провели сорок лет под холмами? — Не сорок, конечно, — хмыкнул Шамас. — Всего лишь семь. Достойная плата за некоторые знания и чары. Но мир... — Конечно, изменился, когда я вернулся в него. Дети друзей, к примеру, выросли, — добавил он, многозначительно улыбаясь, — и успели натворить дел. Корвин вдруг распахнул крылья и пару раз махнул ими, не срываясь, впрочем, с места, то ли разминаясь, то ли намекаясь, что Шамосу лучше замолчать. Шамос снова хмыкнул, покосившись на птицу. Я так понимаю, не стоит спрашивать вас о том, каких дел натворили выросшие дети друзей, спросила я. Определенно не стоит. Спросите об этом их самих. Таким же тоном ответил Шамос. И я поняла, что верно угадала намек. Давайте лучше вернемся к нашим сейдам. Хотите поучительную историю о встречах с ними, леди Лиддл? Я пожала плечами. — Если она интересная, почему нет? — Вполне интересная, — Шама сбросил взгляд на циферблат над каминной полкой. — Думаю, я успею рассказать ее вам до того, как лорд Парсиваль вернется и лишит меня вашей компании. — Может, все-таки виски? — еще раз спросил он. — Благодарю, нет. Я вытянула ноги вперед. и повела плечами, потому что уже устала сидеть в этом кресле. Но сбежать было невежливо. В конце концов, Шамас куда интереснее Ахо или Тересии и явно добрее присцилы. а в условиях отсутствия выбора так просто идеален. Поэтому я снова подперла подбородок кулаком и посмотрела на собеседника внимательным взглядом восторженного слушателя. Когда-то давно, — начал Шамас, но не слишком, не в глубине прошлого, а на самой его поверхности, один охотник встретил в лесу женщину с глазами цвета болота и черными волосами, похожими на длинные ветви речных ив. В этом мире, знаете ли, вообще многие легенды начинаются с того, что некий мужчина встретил в лесу, или на морском побережье, женщину. А она оказалась куда коварнее, чем он мог ожидать», — добавил Шамос. «С человеческими девами нечто похожее, к слову, тоже случалось». Я кивнула, вспомнив пару сказок, прочитанных накануне. «Так вот». Шамос тоже расправил плечи. «Он думал, что это просто заблудившаяся девушка, а она, наверное, позволила ему думать так». и даже позволила вывести ее из леса и провела в доме охотника ночь. И исчезла утром, оставив на подушке серебряное кольцо с крупным изумрудом. Выразила благодарность за новый для нее опыт. Он ждал ее. Луна успели трижды умереть и воскреснуть, но она не возвращалась. А потом чары рассеялись. Охотник понял, кого встретил и разозлился. — Сложно пережить отказ красавицы, — хмыкнул он. — Еще сложнее признать, что тебя околдовали и использовали. — Неприятно, — согласилась я, — но действительно поучительно. — На этом история не закончилась, — сказал Шамас, и я заинтересованно дернула бровью. Через положенное человеку число месяцев на пороге дома того охотника. появился сюрприз. Продолжить он не успел. Корвин, последние несколько минут сосредоточенно копошащийся клювом в перьях, вытянулся и, каркнув, спикировал сначала на спинку моего кресла, а потом, когда дверь библиотеки открылась, пропуская парсиваля, за спиной которого маячила немного встревоженная леди Терезия, за несколько взмахов крыльев оказался у хозяина на плече. — Доброго вечера, Шамос! — очень довольна, — сказал лорд Парсиваль, погладив птицу по крылу. — Рад видеть вас, леди Лидл, и сожалею, что не дождался вас утром, чтобы встретить лично. Я вскочила с кресла, как ужаленная, будто бы меня застукали за каким-то непотребством, и на подгибающихся ногах изобразила подобие Книксина. Доброго вечера, милорд! Он улыбнулся, уже давно знакомой мне кривой улыбкой, одним кончиком губ, и кивнул мне, подходя ближе и протягивая шамусу, тоже поднявшемуся с кресла, руку. «Надеюсь, леди Лиду, господин Раферти вас не слишком утомил или напугал», — сказал лорд Леви, подмигнув мне с видом заговорщика. «Нет, что вы, это было... познавательно». — ответила я и спрятала руки за спину. — Леди Лидл получила небольшую лекцию о волшебном народе, — сказал Шамос, пожимая руку Парсиваля. — Мы как раз почти закончили. Твое дело ко мне может подождать еще час. Парсиваль бросил на меня короткий, но очень острый и цепкий взгляд и снова вернул внимание Шамусу. Я невероятно хочу есть. И, думаю, леди Лиддл, которая, кажется, опрометчиво пропустила обед, не откажется от ужина. Я на секунду прикрыла глаза, молча посчитала от трех до нуля и, кивнув, улыбнулась лорду Долеви. Видимо, визит Шамаса был для него чем-то значимым, раз он лично зашел в библиотеку, а не прислал кого-то из слуг сказать, что вернулся. «Не из-за меня же!» — Не откажусь, — Шамос взял свою сумку и нахмурился. — Присыла не будет против, — спросил он серьезнее. — Она не выразила особого удовольствия, когда увидела меня сегодня. — Присцилла передала мне, что от усталости у нее разболелась голова, — холодно сказал Парсиваль. — Увы, леди Лиддл, — добавил он чуть теплее, повернув ко мне голову. Сегодня за ужином вы лишены удовольствия упражняться в остротах. Юлиан не просил вас ничего мне передать. Я покачала головой. Нет, милорд. Хорошо. Он кивнул, и мне показалось, что я заметила какую-то странную тревогу. Мы вышли из библиотеки все вместе. Тересия успела куда-то исчезнуть, наверное, ушла раздавать ценные указания слугам. Шамос шел рядом со мной в паре шагов за спиной лорда де Лейви и загадочно молчал, думая о чем-то своем. Добродушно веселое выражение снова куда-то исчезло с его лица, и сейчас мастер Раферти казался мне странно хмурым и сосредоточенным. — И все же, что это был за сюрприз? — спросила я полушепотом. — А вы не догадались? Шамос... поднял взгляд на меня. — О, милая, Сида подкинула своему любовнику ребенка. — Такое бывает? — удивилась я. — И не такое бывает, — хмыкнул Шамас. Правда, боюсь, судьба таких детишек обычно не слишком веселая. Он сказал это, на секунду замерев и посмотрев куда-то вперед. Я оторвала взгляд от лица собеседника и тоже посмотрела вперед. Лорд Парсиваль, который точно услышал этот короткий диалог, застыл на месте и сейчас смотрел на Шамаса со странной смесью недоумения и какой-то печали во взгляде. Шамас виновато улыбнулся, и лорд де Леви, нехорошо сощурившись, кивнул ему, отвернулся и быстрым шагом вышел из комнаты. «Я чего-то не понимаю», — сказала я, сглотнув горьковатую от волнения слюну. Казалось, случилось что-то плохое. — Не берите в голову, леди Лидл, — успокоил меня Шамос. — Вы задали вопрос, я на него ответил. — Что услышал лорд Парсиваль, это уже наше с ним дело. Я снова сосчитала от трех до нуля и пообещала себе побольше молчать в этом доме. Но, по крайней мере, пока рядом со мной нет того единственного человека, которому я могу хоть сколько-то. Доверять. В доме семьи Тиуши мало кого любили. Есть такие семьи. Смотришь издали, и кажется, что счастливее не найти. Но стоит зайти в дом, как на тебя обрушивается кристально чистая пустота и холод. И неживые цветы. Ни певчие птицы в клетках, ни улыбки, ничто не может заполнить пустоту там, где должно быть что-то еще, кроме цветов, улыбок и совместных обедов. Эфирное и неосязаемое, незримое, нечто, связывающее людей крепче родственных уз и вопросов наследства. Без этого чего-то ни цветы, Ни тонкий шелк платьев, ни картины, ни зеркала, ни белоснежный мрамор лестниц не стоили ровным счетом ничего. В доме семьи Тиуши и мрамора, и цветов, и зеркал было достаточно, чтобы подчеркнуть высокий статус и богатство. Лорд Тиуши стоял на страже того особо хрупкого равновесия, которая всегда связывает интересы двух сильных игроков. И за сохранность этого равновесия ему платили много. Так много, что ни одна из шести женщин, живущих в его доме, ни в чем не знала отказа. Даже та единственная женщина, которая носила другую фамилию, потому что лорд уши умел извлекать выгоду из всего, даже из тех вещей, которые для других мужчин, менее мудрых и хитрых, становились хуже мелкого острого камешка в ботинке. Пять женщин тиуши принимали гостей в большой и светлой комнате из зарезных колонн цветочных фресок, похожей на беседку посреди летнего сада. За высокими окнами, за разноцветными витражами шел снег. Тяжелый, густой. Он становился водой, коснувшись мостовой, но оседал на крышах и кронах кипарисов, налипал на одежду случайных прохожих и превращал черную землю в грязь. Снег в лоссе был явлением редким и не менее странным, чем «гость». который в этот час, предназначенный для светской болтовни, пришел так, как приходит по делу, тихо, не заявляя о себе, словно боялся привлечь лишнее внимание и остался за пределами гостиной, передав через слугу леди Вирине сложенный в четверо листок бумаги. Леди Вирине, Продолжая улыбаться своей собеседнице, еще одной жене человеческого посла, тоскующей в городе, где каждый второй человеком не был, бросила короткий цепкий взгляд на две строки, написанные острым летящим почерком. Может быть, на мгновение лицо ее омрачилось? Ну что? А лицо леди Вирини Тиуши. умело держать в любой ситуации. Она кивнула своей дочери, старшей из четырех, сидящих в этой гостиной, и, выразив искренние извинения, покинула гостей. Человек, которого она не слишком хотела видеть, был в кабинете. Он нервно ходил по комнате и, кажется, то ли куда-то торопился, то ли просто не знал, чем занять себя, пока ему пришлось ждать здесь, в нарочито неуютной темной комнате с мрачно-помпезным портретом прадеда-лорда Тиуши над камином. Леди Вирине плотно закрыла за собой дверь, убедившись, что в коридоре нет никого из слуг, дочерей и тем более гостей дома, и натянула на лицо вежливую улыбку. «Леди Айвелин занята», — сказала она сразу после обмена короткими, ничего не значащими пожеланиями доброго вечера. «Если вы согласны подождать ее, я могу предложить вам чай или кофе». Она еще раз окинула незваного гостя внимательным взглядом, оценивая, стоит ли выпускать его из кабинета на публику, и пришла к выводу, что нет. Даже если взять во внимание его статус и принадлежность к известному роду, само его появление может вызвать много неловких и неудобных вопросов, начиная от того, каким образом он вдруг оказался в Лоссе и заканчивая тем, что связывает его с Эвелином. Старшей дочерью леди Вирине. И вот об этом леди Вирине предпочла бы помалкивать. Тем более сейчас. «И долго она будет занята?» Спросил гость с улыбкой, которая лучше других слов говорила, что неприязнь леди Вирине он отлично уловил, но тоже умеет держать лицо. «Долго». Леди Вирини подошла к камину и поправила серебряную статуэтку гончей, которая стояла немного не так, как должна была. «У нее очень важная встреча!» «О, я не тороплюсь! Так что, пожалуй, чай!» Словно в подтверждение этих слов, гость сел в кресло и щелкнул пальцами, отчего в камине вспыхнуло яркое пламя, и леди Вирени едва успела грациозно отойти на шаг в сторону. «Здесь прохладно. Простите мне моё самоуправство». «Ну, если вы уже решили, что здесь вам будет удобно ждать мою дочь, я пришлю к вам кого-нибудь из слуг», — сказала леди Вирине, сдержав порыв намекнуть волшебнику, что разжигать огонь в камине, вообще-то, не дело лорда. «Вы оставили пальто в прихожей?» спросила она, заметив, что выглядит гость совсем не так, как выглядел бы кто угодно, пришедший с улицы в такую погоду. «У меня нет ни пальто, ни плаща, леди Вирини». ответил Юлиан Дель-Эйве. «Я уйду так же тихо, как пришел. Но мне очень нужно увидеть леди Айвелин, и я согласен ждать столько, сколько потребуется. У нее встреча с лордом Нельде». Леди Вирини посмотрела на мага уже без попытки скрыть неудовольствие от его присутствия. С женихом!» «Я понял, миледи», — гость улыбнулся. «Я пришел по важному делу и ни в коем случае не стремлюсь конкурировать с благородным сыном рода Винья». Она мысленно послала его в том направлении, о котором благородным леди не следовало знать, и вежливо улыбнулась. сделав вид, что шутка была удачной и вышла, извинившись, что оставляет гостя скучать в одиночестве. Лин редко говорила о семье, а если говорила, то любой сторонний человек не заподозрил бы подвоха. Да и свои, если не обладали достаточной степенью проницательности, редко догадывались об истинном положении вещей. Их удивляло то, что приемная дочь лорда Тиуши, которую он, несмотря на происхождение, опекал как родную, занимается странными вещами, не желая присоединиться к милой праздности, в которой живут ее младшие сестры. Кто-то списывал это на характер, унаследованный от отца эльфа, кто-то осуждал, но истинную причину знали трое. Лорд Тиуше, который привык подмечать в людях и не только в людях скрытые таланты, и любил эти таланты использовать. В своих, конечно же, интересах. Кронпринц Антуан Дальвело, который разделял взгляды лорда Тиуше на таланты и считал, что умелое их использование достойно хорошей награды. И Юлиан Дель Эйве, который в принципе придерживался мнения, что женщине не обязательно превращаться в комнатное растение. Леди Вирини с возрастом из самоуверенной красавицы легко нарушающий светские правила ради собственных удовольствий, стала поборницей тех самых правил. В старшей дочери, казалось, она видела лишь товар. Слишком необычный, чтобы заинтересовать солидного покупателя. Слишком дорогой для тех, кому может приглянуться. Прелестный цветок, выросший на ядовитой лозе. опасный и странный. Возможно, именно поэтому леди Вирини позволила Айвелин заниматься тем, чем любой приличной леди заниматься было нельзя, ни под каким предлогом. Работать. По крайней мере, пока не появится безумец, готовый взять в жены существо, застрявшее между мирами, и одинаково бесправная в обоих. Леди Вири видела это так, но упускала из вида многие важные мелочи. Скрытые таланты Лин принесли свои плоды, связи и деньги, и еще титул, и еще поддержку со стороны представителя королевской семьи. Так что лорда Нельде. де Ан-Этха из рода Винья, младшей ветви высокого дома Гленне, можно было бы назвать скорее пронырливым и практичным сукиным сыном, чем безумцем. Собственно, именно практичным и пронырливым он и был. Высокомерным, как все эльфы, недоверчивым, как любой жених, чья невеста позволяет себе общение с холостыми мужчинами, имеющими нахальство прийти в дом ее родителей и что-то требовать. Достаточно умным, чтобы спрятать это недоверие, когда Кондор назвал себя и протянул ему руку, улыбаясь как можно более дружелюбно. «Я знаю о вас». Лорд Нельде смотрел свысока и не улыбался. «Слышал о вашей семье!» Он коротко кивнул и пожал протянутую руку, и это был хороший знак. Кондор заметил, как бледное от волнения Лин выдохнула. «Я бы предложила вам остаться, милорд», — сказала она жениху ровным, но приглушенным, словно простуженным голосом. «Но, увы, то, что мы будем обсуждать с господином дель Эйва мы не можем обсуждать в присутствии посторонних». «Я услышал вас, Эйвелин», — ответил эльф и, приложив ладонь к груди, поклонился невесте. «Не буду мешать. Передавайте леди Вирине и сестрам, «Мои лучшие пожелания!» «А я воспользуюсь предлогом «И тоже вернусь к важным делам!» «Был рад узнать вас, лорд Дель Эйве!» Добавил он, глядя на Кондора уже с меньшим высокомерием. «Надеюсь, однажды поговорить не набегу. Скорее всего... Это было сказано из вежливости, но лорд Нельде хотя бы не попытался навязать свое общество под любым предлогом, просто из мнительности или мелочной ревности. Это радовало. Кондор проводил его взглядом, настороженным и пристальным, на всякий случай. если самоконтроль лорда Нельде даст проявиться каким-то еще эмоциям или чувствам. Но сын дома Гленне был так же спокоен, как камень в лесу. Спокоен и словно бы равнодушен. «Ну, ты ему не понравился», — сказала Лин, устраиваясь на стуле за письменным столом. Бронзовый грифон, безделушка, стоящая рядом с чернильницей, моментально оказалась в руках девушки. Но я склонна считать, что ему в принципе нравится только его отражение или то, что приносит выгоду. «Мне жаль». Кондор сел на край стола. «О, ты единственный, кому искренне жаль». Лин повертела Грифона и отставила его в сторону. «Мне не жаль?» — добавила она, посмотрев в глаза Кондора. «Так что оставь, пожалуйста, свою жалость самому себе. Я просила тебя прийти завтра, Кондор. Завтра, не сегодня. Сегодня я никуда не готова идти, и более того...» Она громко втянула воздух, заставляя себя замолчать и не наговорить лишнего. Кондор в ответ развел руками. — Боюсь, мне нет смысла забирать тебя отсюда, — сказал он и замолчал, давая Лин время понять и осмыслить. Она замерла, и строгость на ее лице сменилась удивлением. Куда более искренним, чем это вот возмущение и показная злость. «Как так?» — выдохнула Лин и широко распахнула глаза. «Что случилось?» «Ты не отстранена, нет». Кондор смотрел на Грифона. «Но, думаю, у тебя сейчас появится время заниматься личными делами». «Неделя». Две. Может быть, месяц. Но это вряд ли. Он снова замолчал, словно не продумывал все эти почти полчаса, проведенные в одиночестве, стратегию и тактику рассказа о том, что произошло вчера. И не только вчера, а вообще за последнюю неделю. Странную, полную событий. Долгую, будто бы счет шел не на дни, а на месяцы. «Я не знаю, что происходит», — наконец сказал Кондор, все еще смотря на Грифона. Лин поставила статуэтку прямо посреди чистого, пустого от бумаг и мелочей пространства, и бедный Грифон выглядел потерянным. Лин тоже... Тонкая и хрупкая, слишком женственная для этого строгого интерьера в слишком нарядном нежно-голубом платье, выбранном, видимо, под цвет глаз. С живыми фрезиями в сложной прическе, на которую, скорее всего, было потрачено несколько часов, с полоской голубого бархата, обхватывающей тонкую шею. «Я не хотел портить тебе что-то», — сказал Кондор, проводя указательным пальцем по глянцевой поверхности стола. Круг, перечеркнутый наискось. «Но могло так сложиться, что завтра я бы не успел никуда. Поэтому я пришел сегодня». «Предупредить...» И узнать, что у тебя все в порядке? Лин кивнула, прикусив нижнюю губу. У меня все как должно. Не в порядке, и тем более нехорошо. Она точно хотела спросить, но не знала, что и как спрашивать. Может быть,. обдумывала происходящее, прикидывая варианты развития событий, может быть, искренне переживала о тех, кто остался в замке. Вот в это второе очень хотелось верить, почему-то. У нас тоже, если не считать того, что замок, кажется, перестал быть безопасным, «В том плане безопасным, в котором мы его всегда считали», — добавил Кондор многозначительно. «Не уверен, что могу рассказать тебе обо всем, что произошло, но...» «Говори», — Лин упрямо дернула головой. «Это всякое интереснее светской болтовни, которую я буду слушать, когда выйду отсюда». Он выдохнул, еще раз посмотрел на несчастного Грифона и рассказал. Все. Почти так, как оно было. Про ночь йога, про изнанку, про скрытые таланты леди Лидл, про встречу с видящей, умолчав лишь о визите к Габриэлю, потому что... Пока что об этом было говорить нельзя. И потом рассказал еще про то, что они решили в Галендоре. И, чуть задумавшись, стоит ли, про невероятно долгое вчера. Кровь на снегу, чужие голоса и погоню до самой границы замка за которой незваных гостей ждала злая и очень верная Сильвия. Рассказал так, чтобы девушка, сидящая перед ним, не почувствовала себя предателем, сбежавшим от неприятностей, которые обрушились на остальных. Лин застыла, чуть приоткрыв от удивления рот, еще более бледная, чем была, когда вошла сюда вслед за лордом Нельте. «Я отвел Леди Лидл в самое спокойное место, которое знаю», закончил Кондор, пытаясь говорить легко и спокойно, будто бы все эти дни были игрой. «Да, и вместо тебя и твоих мягких методов воспитания...» Ей придется терпеть двух моих тетушек. Некоторое время, конечно. И, возможно, что прямо оттуда она отправится в Орли. Так что будь готова к подобному повороту. Лин кивнула. «Закажу себе три новых платья», — сказала она так равнодушно, словно не была бледнее мрамора, из которого делали парадную лестницу в этом доме. «Мне направлять курьеров в Голендор? если я хочу тебя найти?» «Да, и я очень надеюсь, что ты будешь молчать!» Лин медленно моргнула вместо того, чтобы кивнуть. «Конечно», — сказала она, — «мне...» «Не о чем говорить. У моей подопечной немного поменялись планы в связи с путешествиями его высочества Феликса. И я смогла вырваться еще на пару недель, как и планировала. А ты пришел, чтобы мне об этом сообщить. И тайно влюблен в меня», — добавила Лин, резко наклонив голову на бок. Кондор посмотрел на нее с нескрываемым удивлением. «Потому что леди Вирини, конечно, уже придумала себе причину, почему столь важная персона, как вы, лорд Дель Эйве, сын того самого Дель Эйве, лучший друг его высочества прекрасного наследного принца, нашего золотого мальчика». И бывший личный помощник какого-то там главы тайной службы при дворе вдруг заявились в дом лорда Тиуше, пользуясь магией вместо дверей и лестниц, и согласились ждать его падчерицу, сидя в унылом кабинете. Насколько же я коварен, фыркнул Мак. Едва не начал пользоваться служебным положением. чтобы убедить любимую девушку отказаться от навязанной свадьбы. Лин с тонкой улыбкой на губах встала из-за стола и погрозила пальцем. «Вряд ли вы или тот, в чьих интересах вы тут изображаете пылкого любовника, способный предложить девушке больше, чем второй сын лорда Синны» из рода Винья, и добавила тише. «Моя мать за дверью? Нам пора». Она опустила взгляд на носки туфель, а потом резко подошла ближе и сжала ладонь Кондора. «Берегите себя, все трое!» шепнула она и тут же отвернулась и отстранилась, Стоило двери в кабинет начать открываться. Подчеркнуто медленно, словно бы леди Вирини действительно их в чем-то подозревала и милосердно позволяла замести следы. После ужина в комнате меня ждал сюрприз. Не сказать, чтобы приятный. «Как ваша голова, леди Присцилла?» — спросила я, прикрывая за собой дверь. Присцилла, сидящая в кресле рядом с зажженным камином, даже не оторвала взгляда от книги, которую читала. Я с ужасом поняла, что она достала из моих вещей Франческу. Не знаю, что мне не нравилось больше, что кто-то трогал книги без спроса или что Присцилла... увидела у меня эту чушь. Если для нее это что-то из разряда привычных методов воспитания, то я не завидую Кондору и его сестре. Вот совсем. — Благодарю. — Лучше, — сказала Присцилла наконец и с шелестом перевернула страницу. — Надеюсь, вы получили удовольствие от ужина, леди Лиддл? — Вполне. Я все еще стояла у двери, словно бы в комнате сидело ядовитое чудовище или огромный страшный паук, а я не знала, что с ним делать. Ахо нигде не было видно. — Рада за вас! Она снова перевернула страницу. — Меня, увы, утомляют незваные гости. Она замолчала, углубившись в чтение, и, судя по тонкой ехидной улыбке... Нашла в книге какой-то абсолютно идиотский пассаж, к счастью, короткий, потому что продлись это молчание чуть дольше, я бы свихнулась или сделала бы что-нибудь не то. Рядом с Шамасом или Парсивалем, да даже рядом с Сильвией уже после того, как я узнала о ее сущности, я не чувствовала себя настолько беспомощной, как наедине с леди Пресциллой. словно бы она подавляла одним своим присутствием. Только успела Франческа забыться в тревожном полусне, даже не потрудившись снять платье с тугим корсетом, как дверь в ее комнату распахнулась, и на пороге появился граф Коннелли, весь в черном, как вестник ночи, бледнее льняного полотна, и застыл, разглядывая свою пленницу. «Если вы пришли снова задать мне тот же вопрос», — сказала Франческа, поднимаясь с постели, потому что не следовало благородной леди так принимать чужого мужчину, «то мой ответ будет все тем же. Абсолютное яростное нет. Мое сердце не может предать того, кого я люблю». Граф не отвечал. Он стоял некоторое время погруженный в свои думы. Мрачная тень, зла, лежала на его лице. «Поверьте мне, миледи», — сказал он почти безразлично, — «я знаю множество способов вытянуть из вас все ответы, которые мне нужны. Но я не вижу никакой радости в том, чтобы сломать вашу волю и подчинить своей, поэтому намереваюсь дождаться, когда мои доводы заставят вас принять верное решение». Но пришел я не за тем, а лишь чтобы... убедиться, что вас устроили согласно моим распоряжениям. «Доброй ночи, прекрасная Франческа!» С этими словами граф вышел и запер дверь, оставив растерянную пленницу наедине с сумраком и единственной свечой, которая вскоре погасла. Присцилла прочитала этот отрывок с выражением, словно бы издеваясь надо мной и леди Бланкой. «Франческа долго сидела у окна», глядя, как под светом растущих месяцев серебрятся кроны деревьев вокруг чародейского замка. Время от времени она прислушивалась, не раздадутся ли снова шаги, но тишина вокруг стояла мертвая. Наконец, когда силы оставили ее, Франческа вытерла невинные слезы и легла спать, чтобы без сновидений проспать до самого утра. Знаете ли, Аделитл, кому из героев этого романа я симпатизирую больше всего? спросила Присцилла, захлопнув книгу. Графу Коннали, предположила я. Она рассмеялась. О нет, милое дитя. Граф Коннали слишком много рассказывает о своих коварных чародейских планах и слишком легко купился на милое личико своей пленницы. Мне нравится тетушка, та самая тетушка Клара, которая умирает в самом начале, не успев сторговать свою никчемную племянницу нормальному мужчине, замужем за которым леди Франческа спокойно коротала бы свой век, а не наслаждалась бы лишениями и мучениями, захлебываясь слезами невинности. Присцилла откинулась на спинку кресла и лениво потянулась. ни капли не стесняясь меня и не обращая внимания на то, что я все еще стою у двери. «Но увы!» «Понимаю, граф Конноли вызывает у девиц куда больше симпатии, чем скучные старые леди. Да и, пожалуй, больше, чем главный герой». «Я не дочитала до него», — призналась я, делая шаг вперед и садясь на кровать. «Расскажите мне, если дочитаете». Она посмотрела на меня с оттенком самодовольства. — Но, конечно, я пришла обсуждать с вами отнюдь не эту, простите, литературу, а более серьезные вещи. Расскажите мне, милая, что случилось такого, что мой племянник сегодня вдруг признал мою правоту насчет алтаря Брана и попросил совета? Присцилла говорила со мной ласково, как с глуповатой ученицей. которая знает ответ, но ее нужно немного подтолкнуть к выводам. И щурилась при этом как-то слишком хитро. — А разве он сам вам не рассказал? — Он слишком торопился. Пресцилла положила руки на подлокотники кресла. — Мальчишки вообще обожают торопиться, когда им нужно признать и исправить свою ошибку. А я, знаете ли, тоже весьма любопытна, особенно в том, что касается... таинственных чародейских дел. — На девушку в городе напали Фейри, — сказала я, осторожно разделяя в голове то, что знаю и что является объективным фактом, и то, о чем мне говорить не стоит, потому что уверенности в точности и правдивости информации у меня нет. — На ту, с которой Кондор хотел поговорить. — Вот как? Она наклонила голову на бок. Оставаясь совершенно спокойной. «Нападение голодных зимних фейри на человека так его напугало!» «Как мило! Вы потому перенервничали!» «Я заметила, что Присцилла коротко улыбнулась. И именно поэтому...» — кивнула я. «Бедная девочка! Нет, не вы, а та, на которую напали!» «Она жива, нет?» «Вижу по вашим глазам, что нет». печально. Пресцила встала с кресла, с силой оттолкнувшись ладонями от подлокотников, и подошла к окну, словно бы могла разглядеть что-то во тьме за стеклом. — Не сомневаюсь, что Юлиан предупредил вас, что я решусь на этот разговор и расскажу о том самом ритуале. Но лучше вам знать, не то рискуете, как леди Франческа, заработать привычку дергаться от каждого шороха, и падать в обморок в самый интересный момент. — Весь день я ждала этого, и вот мы здесь. Я едва сдержала усмешку и язвительную реплику, мол, где же вы раньше были, миледи? Или выбор времени продиктован тонким коварством. Дождаться, пока жертва расслабится и уже не будет ждать беды, а потом выпустить цепкие когти. Или тьма за окном лучше располагает, к запугиванию. И ведь нужно было прийти в комнату и всем своим видом показать, что готовы нарушить любые границы, чтобы показать свою власть, ведь так леди присыла. — В любом случае, я слушаю вас, — сказала я. — Я рада. Она зябко сложила руки на груди. Тонкие длинные пальцы обхватили предплечья. Лорд Парсиваль, предложил вам патронат. Думаю, он не откажется от этой мысли. Просто формальное признание лояльности к вам, которое даст вам защиту нашего имени от многого, поверьте. В общем, это формальное признание лояльности и расположения будет сопровождаться более сложным ритуалом, который закрепит защиту и заодно станет сигналом для того другого мира, что вы, леди Лиддл. Не просто неприкосновенным. Присцилла выдержала короткую паузу. А настолько неприкосновенным, что нарушение этой неприкосновенности будет караться со всей строгостью и с участием уже других сил. И тот Фейри, который прячется у вас под кроватью, будет вынужден признавать в вас свою леди, а не просто... Она криво улыбнулась. — Человека, с которым его хозяин по какой-то причине носится, как с хрустальной вазой. Из-под кровати раздалось только молчание. Я проглотила колкость. — Поняла, — кивнула я. — Это вроде того, что они не хотели привязывать меня к этому миру еще больше, но теперь придется. — Да, — пристыла, улыбнулась более открыто. Я понимаю, почему это достаточно мудро, избегать таких вещей. Любая подобная привязка, теоретически, конечно, может затруднить ваше возвращение. Чем больше вас здесь, тем меньше вас там. Тем сильнее ваши корни врастают в эту землю. Но вернемся к ритуалу. Она села на высокий подоконник. «Сам по себе он не сложен». Но провести его в домашних, скажем, условиях невозможно. Вы уже сталкивались с ритуалами, леди Лиддл? Я смотрела через зеркало в свой мир. Считается. В нем было, если я не ошибаюсь, четыре элемента. Предмет. Рисцилла выставила вперед ладонь и загнула один палец. Особое место – храм. «Два. Кровь – три. усилия воли – четыре. Уберите что-то одно, и нужного эффекта вы не достигнете. Алтарь Бранна – предмет и одновременно место. Усилия воли и кровь вам тоже понадобятся». Она с наслаждением наблюдала за тем, не изменюсь ли я в лице. «Вы будущий маг. Вы не должны бояться своей крови». В этом мире вообще мало, что бывает сильнее крови, добавила Присцилла многозначительно, и связей, которые кровь дает. Но кроме предмета и места, воли и жертвы, есть еще один элемент. Время. Придется ждать полнолуния? Зачем-то спросила я, ощутив фантомный зуд в ладони. В той самой, которую... Распахала ножом, стоя перед зеркалом и пытаясь впечатлить высокомерного мага. «Нет, просто раннего утра. Наш покровитель любит час перед рассветом, когда ночь уже отступает и границы миров размыты. К вашему счастью, солнцестояние было только что, и рассвет наступает поздно. Но, к несчастью, до алтаря вам придется идти, так что ложитесь спать пораньше». Она замолчала. «И все?» Спросила я. «Дойти до алтаря, снова порезать себе руку и все?» «Остальное уже мелочи?» Присыла грациозно махнула рукой. «Их вам объяснит тот, кто пойдет с вами. Ах, да, подземный ход. Он ведет отсюда, из этого дома, прямо к пещере, где спрятан камень и источник. М -м -м, катакомбы». Предвкушающе протянула она и фыркнула. «Как в романах Леди Бланки. Вы не знали? О, в каждой ее истории непременно есть катакомбы, через которые героиня непременно должна пройти. Сама или по чужой воле?» Я криво и неловко улыбнулась в ответ, понимая, что Присцилла кажется большая поклонница творчества Леди Бланки. Хотя читает ее, пожалуй, Не с теми целями, которые могут польстить автору. скорее наоборот. «Оденусь потеплее», — сказала я. «Хорошее решение. Возможно, мы найдем для вас пальто, если ваше осталось где-то там». Присцила снова стала собой, строгой и холодной. «Я, к слову, рада, что хотя бы одно платье вам подошло». «Другие тоже подошли, просто не так хорошо». Спасибо вам, вежливо добавила я. Не лицемерьте, Мари! Вы бы с большим удовольствием ходили здесь, в привычном вам костюме. Она сделала шаг ближе к двери. Не скажу, что категорически против этого, но вид леди в платье мне привычнее. И не только мне. На этом оставлю вас. Приятного продолжения вечера. Присцила бросила взгляд на книгу. которую оставила в кресле. — Буду ждать вашего мнения, если прочитаете. Она уже было направилась к выходу, но дверь распахнулась, впуская Кондора. При виде тети он сначала нахмурился, словно ожидал какого-то подвоха, но быстро вернул себе спокойствие и даже улыбнулся, правда очень устала. На его согнутой руке висело мое пальто. В другой были мои сапоги. Те самые, которые я тоже не взяла с собой. — Доброго вечера, — сказал Кондор и отошел чуть в сторону, позволяя тетушке выйти. — Рада видеть тебя, милый. Она бросила короткий взгляд на меня и криво усмехнулась, глядя на мои вещи в руках племянника. — Мы замечательно поговорили с Мари о книгах. — И не только. Скажу Терезии, чтобы прислала к ней горничную через час. А то, сам знаешь, леди лучше бы выспаться перед тем, что вы задумали. Кондор молча пропустил тетушку, проигнорировав насмешливый тон. Вошел в комнату, аккуратно закрыв за собой дверь, и посмотрел на меня хмуро, с нескрываемой тревогой. «Что?» – я развела руками и нервно улыбнулась. Ну, мы, правда, поговорили о литературе и о ритуалах. Наверное, Кондор хотел развернуться и пару раз удариться лбом о дверь. Такое выражение лица у него было. Но вместо этого он молча оставил вещи у кресла, аккуратно повесив пальто на его спинку, подошел к окну и замер примерно в той же позе, что и присыла некоторое время назад. Спокойный. усталый и, кажется, готовый к тому, что я сейчас обрушусь на него с гневными обвинениями… в чем нибудь Вот этого я делать не собиралась. — Спасибо. — Я мотнула головой в сторону кресла. — Был в замке? — Очевидно же, — хмыкнул он. — Ну да, конечно. Я сощурилась. — И как оно прошло? — Отвратительно. — честно, — ответил Кондор и, кажется, немного расслабился. — Ты ужинала? — с искренней заботой спросил он. Я кивнула. Кондор вдруг резко погрустнел. — Тогда я пойду украду что-нибудь с кухни, — сказал он, одергивая одежду. — Мне пойти с тобой? Mm -hmm. Он снова повернулся ко мне. Одна его ладонь уже лежала на дверной ручке. Ты очень скрасила бы вечер, даже если он будет полон твоих каверзных вопросов. Серьезно. Ох! Я встала, провела ладонью по юбке, будто бы она успела помяться. Если быть честной, не хотелось оставаться одной в незнакомой комнате, дружелюбной, но чужой, особенно после ужина, который прошел как-то странно и напряженно, и после визита Пресциллы. И всех этих разговоров о ритуалах. Мне хотелось поговорить с кем-то, с кем у меня есть что-то общее. Пусть этим общим были связавшие нас проблемы. А еще, кажется, мне не хотелось оставлять Кондора одного. Он же с насмешкой посмотрел на мои кеды. «Да, я забыла туфли», — вздохнула я, посмотрев на потолок. «Утром ты меня слишком торопил». «А ночью ты слишком много выпила, да?» Безлобно фыркнул он в ответ и распахнул передо мной дверь. Мэр все-таки не предложил чаю. Достаточно ехидно спросила я. Кондор покосился на меня с обидой во взгляде. Кажется, хотел что-то сказать, но промолчал.